Мотоцикл взревел и поднялся на дыбы. Ей показалось, что они сейчас опрокинутся назад, но Шульгин навалился на руль, и на одном колесе мотоцикл стремительно вынес их со двора. На вираже, пока они сворачивали за угол, Ирина с ужасом увидела, как из подъезда выбегают оба ее врага. «Спасения, в которое она уже поверила, не будет», — поняла Ирина. Они больше не позволят Шульгину повторить его трюк. Эффектный, конечно, но бесполезный. Он не учел, что они не люди и в несколько секунд оправятся от ударов, которых любому землянину хватило бы надолго. А у нее не достало соображения подсказать Шульгину, чтоб бил насмерть. Они и тогда очнулись бы, но не так скоро. А Шульгин показывал класс уличной гонки. От внезапных виражей, когда колени чуть не касались асфальта, сердце у Ирины замирало. Несколько раз ей казалось, что смерть под колесами рефрижератора или панелевоза, или финского туристского автобуса неминуема. Но Шульгин всегда успевал проскочить. И она вдруг подумала, что уж лучше разбиться сейчас, насмерть, во время гонки, чем снова попасть в руки своих палачей. Ей стало совсем не страшно и легко. Ирина сама была очень хорошим водителем, так что могла оценить класс езды Шульгина. Хотя и не знала, что с 17 лет, с первой своей Чизеты, он накрутил уже на двух колесах чуть не миллион километров, не раз брал призы на серьезных соревнованиях и сейчас показывал отнюдь не все, что умел. Шульгин гнал по Москве вроде бы без системы и цели, как преследуемый борзыми заяц. Везде, где можно, он нарушал правила, но внезапно и почти незаметно со стороны, а в основном использовал легальные возможности и отличное знание дорожной обстановки. И если бы за ними гнались обычные преследователи, пусть даже асы дорожно-патрульной службы, Шульгин ушел бы свободно, Но их преследователи были отнюдь необычными людьми, даже совсем не людьми. Человеческого в них было куда меньше, чем казалось на первый взгляд. Они постепенно нагоняли. Ирина заметила погоню минут через десять и больше уже не теряла из виду приметный синий «Мерседес 300 С». Пришельцы проявили хороший вкус и знание техники, выбрав эту машину. Только в самой глубине души у Ирины оставалась вера, что не все еще потеряно, что ее ребята рассчитывают на какой-то неожиданный ход. То, что уже произошло, не соответствовало стилю Новикова. Выглядело примитивно и прямолинейно. Он не должен был проиграть так просто. Или она по-прежнему ничего не понимает в его натуре. Ирина еще не догадывалась что именно сейчас в ней происходит окончательная перестройка личности. Все предыдущее было лишь подготовкой, и когда она решила прекратить работу, и когда ночью беседовала с Андреем и его друзьями, и весь сегодняшний бесконечный день, и только в этой отчаянной и безнадежной гонке она, наконец, нашла свою сторону баррикады после прямого и непосредственного контакта с братьями по крови. Машина пришельцев резко увеличила скорость, и теперь их разделяла не более ста метров. Шульгин резко повел мотоцикл поперек потока, из левого ряда вправо и вышел к перекрестку, и, невзирая на светофор, на возмущенные гудки и скрип тормозов встречных и попутных машин, нырнул в переулок. Он уходил с широких проспектов, в лабиринт центра, где мотоцикл сразу получал ощутимые преимущества. «Все равно ничего не выйдет!» — крикнула Ирина в ухо Шульгину. «У них наверняка шар в машине. Он вычисляет наш путь!» Сашка повернул голову. Против ожидания он весело улыбнулся. «Спокойно, Ира, не дрейф. Я от них в любой секунду уйду. Все идет по плану». Распугивая нежащихся на вечернем солнышке старушек, мамаш с колясками и кошек, мотоцикл понесся по совсем уже глухим и узким переулкам, каких мало осталось в старой Москве, и о которых не подозревает большинство не только гостей столицы, но и жителей новых районов. Сбавив скорость, свернул в низкую сводчатую подворотню. Ирина и не знала, что в двух шагах от центра сохранились такие дворы, прямо готовая декорация для съемок фильма и жизни преступного мира неповских времен.